Глава 6. Беррил Ханаах уже давно не помнил сводного брата таким злым. Тот буквально брызжа слюной раздавал указания по отправке мобильной группы в Старую Руссу. Отдельным пунктом Ки-Тэ-Рэй обозначил обязательный переход руководства операции брату. Причин для подобного бешенства Беррил объективно не видел. Племянник проинформировал его сразу по факту нападения. Все записи были просмотрены и проанализированы. Группа Бара сработала чисто и эффективно. Никто не пострадал, все нападавшие задержаны. Сам Бэрил не сделал бы лучше, поэтому был в некоторой степени горд, что обучение племянника дало свои результаты. Пропажа гарнитура у него лично не вызывала вопросов. Когда по женским цацкам, какими бы древними и уникальными они ни были, выстрелил гранатомет, Он мысленно попрощался с семейным достоянием, но, следуя приказам главы клана, Берил отправился на северо-запад страны. Еще повезло, что в соседнем районе есть военный аэродром, который согласился принять их гражданский Ил-76. Пришлось задействовать старые связи. Оттуда уже добрались своим ходом. Обе группы встретились у курорта, привлекая внимание запоздалых пешеходов, кортежем военных тигров и представительских внедорожников. Прежде чем выдвигаться на временную базу, у него состоялся бурный разговор с племянником и его правой рукой по вопросам безопасности карм. Мнения молодежи по вопросу пропажи гарнитура диаметрально разошлись. Кар подозревал, что нападавшие привлекли к краже местную корреспондентку из городской администрации. Баар, смирившись с потерей семейной реликвии, больше интересовался организатором нападения. Одно нападение нанесло двойной удар по репутации клана Хана Ахов. Мало того, что нападавшие оказались клановыми вассалами с промытыми мозгами, так еще и уничтожен родовой гарнитур. В Бито всегда было интересно наблюдать за спором племянника-стратега и кара-тактика. Вместе они дополняли друг друга, сопоставляя текущие факты и прогнозируя долгосрочные последствия. Но здесь и сейчас, кажется, коса нашла на камень. Дошло до того, что всегда хладнокровный баавыр рявкнул на подчиненного и друга по совместительству, Обвинив в пристрастном отношении к расследованию, Кэрс взбеленился, дернул ручку двери внедорожника и резко выскочил на улицу подышать свежим воздухом. Дверь не успела захлопнуться, как Хана Аахе услышали приглушенную ругань безопасника. А через пару секунд мужчины увидели Кара с девушкой на руках. Тот всем своим виноватым видом показывал: Она сама, я тут ни при чем. Бар почему-то обреченно рассмеялся, устало взъерошив рукой и без того небрежную прическу. Знакомься, дядя! «Это и есть Евгения Ягерова». Бэрил смотрел на своих лучших учеников и едва сдерживал улыбку. Вот уж действительно на ловца и зверь бежит. Надо бы присмотреться к особе, способной пережить выстрел из гранатомета, в отличие от семейных реликвий. Девушка была без сознания. Долбу ее стремительно набухала шишка. Берил молча подхватил пригоршню снега, слепил снежок и приложил к шишке. Болезная даже не дернулась ну что же приведем в чувство спящую красавицу а потом продолжим разговор бэрил не особо верил в предназначение гарнитуры находить жен для главной линии Ханаахов. сам он был бастарным плодом бурной молодости отца китерреэ признанным и введенным в семью традиция выгула гарнитура его не касалась что впрочем не помешало ему вполне счастливо найти себе пару среди женщин ирбисов их клана однако глядя на бессознательную девушку раз за разом влипающую в гущу событий Барил смутно чувствовал, что это явно не стечение обстоятельств. Чутье подсказывало, что Евгения как-то замешана во всем этом. Если не как соучастница организаторов нападения, то, возможно, как будущая пара для Баара. Свои подозрения Бэрилл пока решил оставить при себе и просто понаблюдать за развитием событий. Иногда это становилось самым мудрым решением – терпение. Есть высшая добродетель охотника, истинное мастерство дать врагу сделать следующий шаг, подпустить ближе и лишь затем одним прыжком перевести соперника в ранг добычи. В себе я приходила тяжело, голова гудела, звуки доносились как сквозь вату. На фоне неясных бормотаний голос Рогнады был предельно чист и понятен. «Не подавай виду, что пришла в себя. Пока ты была в отключке, я обнаружила весьма интересный факт. Я вроде как продолжала слышать происходящее вокруг. Как это объяснить, пока не понимаю. Управлять твоим телом, пока это без сознания, я не могу, но получилось услышать явно непредназначенную для тебя информацию». Во-первых, велика вероятность, что ты сейчас находишься среди двуепостасных. И почему я не удивлена, особенно после просмотра видео с выставки? Слабо отозвалась я на первую новость. Какое видео? — напряженно переспросила княжна. Поройся в памяти, ты этот период пропустила, потому что тогда про Инквизицию узнавала. Через несколько минут Рагнеда вернулась к беседе в задумчивости. Эрбисы — символ рода Беремера. Но цвет камней... Не тот, что я помню. Есть вероятность, что хаанахи — потомки рода моего жениха. Если, конечно, гарнитур в свое время не украли или передали кому-то... С этим разберемся позже. Во-вторых, тебя подозревают в соучастии при нападении, а также в краже гарнитура. Особенно усердствует в этом направлении парень с каркающим именем. По голосу вроде бы похож на того кто тебе нагло врал в музее какой-то бабар за тебя заступался так что пока не все так однозначно с обвинениями против тебя ну и в третьих кто-то в шутку предположил что ты пара для какого-то бабыра ханаха и это тоже нам играет на руку глядишь и не прихлопнут без разговоров а будут разбираться, «А чисто теоретически, я могу быть этой самой парой для двуепостасного», — осторожно поинтересовалась Урагнеда. Память подкинула подробности нескольких прочитанных любовных романчиков про оборотней, где происходило некое запечатление, и у девушек больше не было выбора, кроме как подчиниться каким-то альфам, безвыдержно сношая с ними по поводу и без. Такой судьбы себе не хотелось, поэтому сразу решила расставить все точки над «и». Фу, какая гадость! Меня сейчас стошнит от твоих воспоминаний, Рогнада возмущенно похтела, пытаясь отдышаться. Я могу рассказать, как у нас было, но. Незнакомый голос прервал нас посреди диалога. Евгения, будьте добры, откройте глаза. Я чувствую, что вы пришли в себя. Пронести девушку на территорию курорта было делом техники. Время позднее местная охрана пялилась мелкий портативный телевизор, не отвлекаясь на важных гостей, снующих туда-обратно через проходную. Евгению расположили в номере Баабыра, отдав под нужды бессознательного тела двухспальную кровать с ортопедическим матрасом. Холодный компресс на лбу дополнил картину спящей красавицы. Девушка была весьма недурна собой, что уже неоднократно отметили члены группы Баара а их периодичность появления в зоне их ответственности натолкнула всех на те же мысли, что и Берель Бита. Не Никак пара для одинокого упрямца нашлась. Шутки на эту тему изучали все чаще. Лишь только Кар упорствовал в причастности девушки к нападению, скрывая за этим личный интерес. Чем дольше Беррил наблюдал за начальником безопасности племянника, тем больше склонялся к мысли, что версия Кара лишь попытка отвлечь внимание Баабыра от девушки вот только работал это с точностью да наоборот племянник раз за разом присмотрелся к обвиняемой и даже выступал в ее защиту как подсказывал опыт этот балаган надо было заканчивать не хватало еще чтобы друзья переругались из-за женщины поэтому баррелебит принял Соломоново решение понаблюдать за девушкой несколько дней и если она не выйдет на связь с организаторами нападения то мирно договориться о сканировании бабером Иногда самое простое решение оказывается самым верным. Непонятно только, почему Кар сам не предложил этот вариант, ведь нападавших он отдал подсканирование без разговоров. Если здесь переплелись личные мотивы, то это уже плохо. Тогда стоит задуматься о соответствии занимаемой должности при племяннике. А пока Берилл оставил своих бывших воспитанников и отправился к Евгении. Своим органам чувств Берлибит доверял даже больше, чем способностям племянника и сейчас чутье его вело к постели девушки. Запретив кому-либо вмешиваться, Берилл неслышно прокрался в комнату, затворил дверь. Первое, что привело в замешательство, это едва уловимый запах парафина и ладана. Он практически выветрился на морозе, но все же часть одежды еще хранила остаточные запахи. Чтобы обострить чувство до предела, оборотень закрыл глаза и прислушался. До него донеслось ровное, замедленное дыхание. Сердцебиение размеренно выбивало ритм, соответствуя бессознательному состоянию, но Берила не покидал ощущение, что за ним следят. Он даже позволил себе частичный оборот, чтобы зверем учуять другого оборудня. Тишина стала ему ответом. Было ощущение, что он находится в чужом ареале обитания. Хозяин территории пристально наблюдает за ним, не показываясь на глаза, но оценивая каждый шаг, каждое движение незваного гостя. Берил максимально выровнял дыхание и сердцебиение в так девушке. На охоте не раз удавалось обмануть хищника подобным образом, скрывая собственное нахождение. Прием сработал и сейчас. Ощущение чужого присутствия пропало. Зато девушка на кровати чуть дернулась всем телом, но глаз не открыла. Глубокая морщинка залегла у нее на лбу, будто в минуту тяжелых раздумий. Ресницы чуть дрогнули. Зрачки под веками забегали из стороны в сторону. В полумраке комнаты кто-то другой мог и не заметить подобных мелочей, но не Бэрил. Девушка однозначно пришла в себя, но не спешила подавать виду. Решив подтолкнуть ее к более открытой игре, оборотень тихо произнес «Евгения, будьте добры, откройте глаза. Я чувствую, что вы пришли в себя». От звука его голоса девушка сначала внутренне сжалась, но скоро взяла себя в руки и уже более смело распахнула глаза. На него смотрели янтарные кошачьи радужки с темным зрачком и чуть коричневатыми вкраплениями вокруг. В полумраке Берилл не поверил увиденному, по звериному метнувшись к кровати. Девушка на резкое движение отреагировала нетипично для человека. Мало того, что она его заметила, так еще и успела отпрянуть к противоположному краю постели перекатом. Так они и застыли друг напротив друга с опаской присматриваясь. Только теперь цвет глаз Евгении изменился с янтарного на зеленый мрамор, но крапинки так и остались. «Не нервничайте, а то вы ведете себя, словно рассерженный кот, дергая носом и усами», Донесся до Берила настороженный комментарий ни разу не испуганной девушки. Игнорируя последнее замечание, Обертин сделал глубокий вдох и выдох, а затем, с заметной для человека скоростью, вернулся в кресло напротив кровати. «Предлагаю начать наше знакомство заново». Он чуть заметно кивнул, призывая девушку не у стены, а принять более удобную для беседы позу. я Ханах, глава службы безопасности семьи дядя Баабыра». Девушка оценила его тактичное отступление и увеличение расстояния между ними. Уже более осмысленно оглянулась, пытаясь сообразить, где находится. «Вы в апартаментах Баабыра. Вы поскользнулись, упали и потеряли сознание». Мы перенесли вас в тепло и наложили прохладный компресс. У вас на лбу шишка в результате столкновения с воротами курорта». Голосом Берила можно было гипнотизировать. Тихий, вкрадчивый, с нотками беспокойства и заботы. Вот только тембр и интонации подсознательно вызывали ассоциацию с удавом, заманивающим кроликов в себе в пасть. Девушка чуть тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Скинув одеяло, она уселась на край кровати, стараясь держать спину ровно. Видно было, что это удавалось и с трудом, и каждое движение головой причиняло вполне ощутимый дискомфорт. «Приятно познакомиться. Евгения Ягерова — пресс-секретарь местной администрации и по совместительству постоянной жертвой неприятностей тем или иным способом, связанных с вашей семьей. Сарказм и тон, которым ответила девушка, были на грани приличия, однако полностью повторяли манеру представления Беррила. «Скажите, Евгения...» «Не находите ли вы, что ваше регулярное нахождение рядом с моим племянником относится к чересчур подозрительным совпадениям?» «Скажите, Лебит, не находите ли вы, что мой регулярный травматизм является следствием нахождения рядом с вашим племянником?» Девушка потянулась за влажным полотенцем и приложила его к шишке, чуть скривившись от боли. «Была бы моя воля, я даже в пределах одной области с ним не находилась бы, а то, боюсь, такими темпами могу и не пережить следующей встречи». Бэрилл подавил настойчивое желание улыбнуться, слушая комментарии девушки. Котенок, Першистый котенок, Как есть!» «Не волнуйтесь. Через три дня мы покинем ваш гостеприимный город, и всякая опасность для вас исчезнет. А пока не могли бы вы ответить, как оказались поздним вечером у ворот курорта?» «Из церкви шла», — спокойно ответила девушка, глядя в глаза Бэриллу. «Вы бы запросили у Кара данные по моим перемещениям?» «Я же под колпаком, если не ошибаюсь». Грустная улыбка чуть коснулась ее губ. Для наглядности девушка продемонстрировала браслет на правой руке, который надевали всем гостям выставки. «Так что мои слова легко проверить». Слова девушки всецело подтверждали запахи, витавшие в комнате. Почему-то Берилу пришла на ум мысль сыграть с Евгением в открытую. «Если подвергать человека сканированию, все равно придется честно выкладывать все как есть, а потому не лучше ли сразу...» пропустить все танцы с бубнами и перейти к делу евгения вы находитесь под подозрением по вопросу пропажи гарнитура не стоит так демонстративно скидывать бровь я знаю что вам сказал кар мой выбор поговорить с вами открыто и узнать ваше мнение обо всем происходящем мое мнение невесело усмехнулась девушка вы серьезно сейчас интересуетесь мнением человека получившего два сотрясения мозга за три дня и ставшего обладателем коллекции из осколков бронированного стекла и кусков камня на спине что ж извольте вот вам мое мнение гарнитур вы свой прошляпили и это еще очень мягко сказано я почти на сто процентов уверена что он не уцелел после выстрела из гранатомета сама то не понимаю как выжила поэтому и ходила в церковь свечку ставить ангелу хранителю единственное чем я могу еще помочь это скинуть чудом уцелевшую запись с фотоаппарата во время нападения просмотрите ее в очень замедленном режиме. Возможно, тогда у вас отпадут все вопросы ко мне и появятся к кому-то другому». Девушка с вызовом смотрела на Бэрила, ожидая хоть какой-то реакции. Натянутая, как страна, готовая защищаться, но в то же время ранимая и уставшая. Будет жаль, если сканирование покажет ее причастность к нападению. «Спасибо за откровенность и за посильную помощь. Это очень ценно в нынешней ситуации». «Могу я отвезти вас домой и заодно получить копию записи, о которой вы сказали?» Оборотень мягко, но настойчиво предлагал свою помощь. Любая информация по этому делу была очень важна, а ждать утра Бэрил не собирался. «Конечно. Это в моих же интересах».